В Мемфисе Таис ожидали новости с востока. Произошло сражение Александра с Дарием у реки Ис на Финикийском побережье. Полная победа македонцев. Великий царь Персов оказался трусом. Он бежал вглубь страны, бросив все имущество, свои шатры и своих жен. Александр движется на юг по Финикии, захватывая город за городом. Все склоняется перед победоносным героем, сыном богов. Необыкновенные слухи обгоняют македонцев. В Нижнем Египте появились богатые купцы, бежавшие из приморских городов. Они образовали союз и покупают корабли, чтобы плыть в далекий Карфаген. Сатрап Египта Мазахис перепуган. А самозванный фараон Хабабаш приказал спартанским наемникам быть наготове. Отряд послан в Бубастис, где начинались волнения среди сирийских воинов. Приверженцы молодого македонского царя видят в нем избавление от власти персов. Он могучей рукой поддержит слабого, согнутого перед Дарием сына наследственного фараона нектанеба. Эгисихора, пылая от волнения, по секрету сообщила Таис, что флотом Александра командует Ниарх, и его корабли у тира Древний Библос со знаменитым храмом Афродиты Ливанской или Анахиты, сдался почти без промедления, как и Сидон. Все говорят, что Александр обязательно придет в Египет. И Осетей мрачен подолгу совещался со своими приближенными и послал гонца в Спарту. Тайс проницательно посмотрела на подругу. «Да, я люблю его», — ответила Эгесихора на невысказанный вопрос. «Это особенный человек, единственный среди всех». А иоситей. Эгесихора сложила пальцы в жести, означавшем у Гетер равнодушие к поклоннику. Не тот, так этот. И ты ждешь его? — Жду, — призналась Эгесихора. Таис задумалась. С Александром появится Птолемей. По слухам, он теперь в числе лучших полководцев македонского царя, чуть ли не самый близкий к нему человек, исключая разве Гефестиона. Птолемей. Сердце Таис забилось сильней. Подруга была не менее наблюдательна и спросила без промедления «Аминэдэм?». Тайс не отвечала, стараясь понять свои ощущения. Память с прежним, смятение чувств в последний афинский год, новое, что пришло с беззаветной любовью лаконского атлета, доверчивого как дитя и мужественного, подобно герою мифов. «Не можешь решить?» Поддразнила Игисихора. «Не могу. Знаю лишь одно. Или тот, или другой. Никогда не смогу обманывать. Ты всегда была такая. Потому не было и не будет у тебя богатства, как у Фрины или у Тера. Тебе оно и не нужно. Ты просто не умеешь тратить деньги. Мало прихотей и воображения». В самом деле мало. Ничего не могу придумать, чем потрясти соперниц или поклонников. Зато легче, когда... Да, Менедем не богат, если не сказать просто беден.